Событие седьмое. «Жуликов надо ловить, а не деньги перепрятывать». Евгений Максимович Примаков. «Всякий, кто украдет из казны настолько, сколько стоит веревка, на той же веревке повешен будет». Петр Первый. «Вова, там тёзка предложил скооперироваться опять. Даёт 150 грамм сала». Заплыла в дверь сияющая физиономия Третьякова. «Третьяков?» – уточнил Фомин. «Он уже уезжал на праздники?» Уезжал, но обещал вернуться. Стоп! Вот же песня. Самое оно. Придется обокрасть Акуджаву. До свидания, мальчики. Мальчики, постарайтесь вернуться назад. Федор Челенков слышал как-то на концерте в исполнении Анжелики Варум, и голос у нее похож на голос Наташи Аполлоновой. Замечательно получится! А Булат Шаллович: ну что теперь, другую сочинит, еще лучше. Бывший минометчик Булат Шалвовича Куджава как-то писал: Что очень долго не мог эту песню о сверстниках написать. Память войны не отпускала. Значит, в 1948 году ее еще точно нет. Стал аккордео после еды подбирать Вовка и понял, что песня не та. Нет, ее тоже можно спеть Наташе на концерте, но тут саксофон не лезет ни в одну ноту от слова совсем чистая гитара. Нужна вот такая же песня о пацанах и о войне. Нужна, нужна, нужна. Блин, ведь сотни песен слышал. Ах, война, что ж ты сделала подлая? Стали тихими наши дворы. Наши мальчики головы подняли. Повзрослели они до поры. Вовка перебирал струны на гитаре. Хоть самому садись и пиши. Нет, не может, тут нужен настоящий поэт. Гений. Фомин вспомнил клип на песню. Там Варум пела за кадром, а на экране шел видеоряд из военных фотографий. До свидания, мальчики. Мальчики, постарайтесь вернуться назад. Стоп, стоп, стоп, Эврика, фотография! Что-то копошилось в мозгах. Нет, не вспоминается. Ах, война, что ж ты подлая сделала! Вместо свадеб, прозлуки и дым наши девочки платятся белые, раздарили сестренкам своим. Девушка пела что-то про фотографии, руки сами взяли другие аккорды. Точно, вот именно эту песню и надо петь Наташе на концерте. И вместо одного из куплетов – проигрыш на саксофоне. Вернее, между куплетами. Теперь только бы слова вспомнить. Молодые ребята с фотографией смотрят. Их глаза дружбу свято, как и прежде хранят. Каждый мог быть счастливым, каждый мог быть любимым. Но остался мальчишкой, молодым навсегда. Это просто война, это просто разлука. Это просто беда, да-да, что на землю пришла. Это просто судьба, злая доля и мука. Это просто война, что мальчишку нашла. Это просто война. Нет, слово свято нельзя, зарубят. Пусть будет честно. Вовка стал мурлыкать песню, подбирая следующий куплет, потом следующий. Молодые ребята с фотографией смотрят, а мальчишки живые строем новым стоят.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 Фомин допел и приподнялся на нарах, чтобы записать песню, и остолбенел. Вся милицейская общага засунула головы в их дверь и вытирала слезы на глазах. Два десятка человек как минимум даже не хлопали. Стояли и плакали. утираясь рукавом. Первым очнулся старший Третьяков. «Ты, Фамин, откуда эту песню взял?» Продолжает слезы утирать. Вовка на автомате хотел сказать, что во дворе слышал, но в последний момент передумал песня очень непростая, обязательно попадет в репертуар известных певицы на пластинке, а раз так, то будут искать автора. Поедут к ним в поселок, а там никто ничего подобного не слышал, зато вспомнит историю с Есениным. Что делать-то? Неужели сам сочинил такую хорошую песню? Кто-то из дальних рядов. Вовка уже совсем было хотел про летчика сказать, с которым в больнице лежал, когда его молнией по кумполу шарахнуло, но его опередил Третьяков Длинный. Конечно, сам. Он нам еще в Куйбышеве свои песни пел, одна лучше другой. Фомин, у ваше общество, спой эту песню еще раз. Опять из-за спин тот же голос. Пришлось. Все милиционеры хором упросили. Почти все воевали. Про них песня. Молодые ребята с фотографией смотрят. Их глаза дружбу честно, как и прежде хранят.